Глава 21 первая. Шолдон и Элис следили за графом Аблемарлом уже две недели. Издалека, осторожно, иногда просто отпуская, чтобы ни в коем случае не обратить на себя внимание Тем не менее, ничего подозрительного замечено не было. Граф выходил из дома с восходом солнца, не спеша шел к императорскому дворцу, где и оставался допоздна. Возвращался в сумерках, но не ночью. Только трижды маршрут изменялся. В эти дни он направлялся по другим адресам, посещал богатые дома, из некоторых выходил нетвердой походкой выпившего человека. но ну так это дело обычное, вельможам тоже отдыхать надо. Но ночевал всегда дома, хотя далеко не беден и холост. Однажды участвовал в дуэли. Вместе с неким дворянином вышел из дома в неурочно ранний для себя час, когда восток только-только начал сереть. Они долго шли по городу, пока наконец не добрались до пустыря на окраине. Там их ждали двое других господ. Все, как положено, были при шпагах. Шолдон и Элис, притаившись вдали, увидели, как Аблемарл и один из ожидавших скинули камзолы и достали клинки. Однако долгой и красивой схватки не получилось. Граф, несмотря на хромоту, легко уклонился, отразил атаку противника и после изящного финта проткнул его насквозь первым же выпадом. После чего коротко кивнул секундантом, надел лежавший на земле камзол, приладил на место шпагу, и, накинув на плечи плащ, быстрым шагом ушел. Дальнейшая судьба поверженного его, по-видимому, не интересовала. Впрочем, дуэли для дворян дело привычное, и далеко не всегда фатальное. Если богаты, сразу насмерть не убили, маг-медик запросто залечит рану. Больно, дорого, зато надежно. Итак, Аблимарл, кажется, вел жизнь самого обычного дворянина. Немного замкнутую, но ничем не примечательную. Казалось, можно со спокойной душой выходить на связь, Оставалось лишь организовать встречу. Изначально эта работа возлагалась на таинственного мистера Фицджеральда. Еще в Амьяне де Камбре сказал, «Как будешь готов, проведи красную черту около входа на постоялый двор Таборт. После этого дождись, когда с другой стороны двери появится синяя черта. После этого ежедневно, в полдень заходи в заведение. Там на первом этаже для постояльцев открыто что-то вроде таверны, где, кстати, отменно готовят. По меркам острова, разумеется». Садись за столик, закажи перекусить. Наш человек сам подойдет к тебе, назовется Фитцджеральдом, попросит разрешения сесть рядом и поинтересуется твоим мнением о местной кухне. Если у тебя все нормально, ответишь. Если честно, еще не распробовал. В противном случае дашь любой другой ответ. Да, интересно, кто же это будет? Синяя черта появилась три дня назад, и уже дважды Шелдон заходил в таборт. Обычный постоялый двор, где вполне сносно готовили самую обычную на острове еду. Суп из бычьих хвостов, жареную говядину, свиные колбасы и самые разнообразные пироги. Сытно, вкусно, но ничего выдающегося. В этот раз мясо оказалось на вкус Шелдона пережаренным, но отменное пиво вполне сглаживало этот недостаток. «У вас свободно?» В полутьме заведения спрашивающего было не разглядеть. «При шпаге». «Значит, дворянин», — говорит с легким акцентом. «Пожалуйста». Шелдон равнодушно пожал плечами, мол, места не куплены. Дворянин сел. «Позвольте представиться, Эсквайр джеральд Я в этом заведении впервые. Как вообще здесь готовят? Съедобно?» «Если честно, еще не распробовал». Собеседник, лицо которого скрывала широкополая шляпа, чуть слышно выругался. «Что же, попробуем составить общее мнение». И предостерегающе поднял палец, призывая помолчать. Только когда подавальщик принес кожаный бокал пенного напитка и тарелку нарезанной говядины, продолжил. «Новые юноши здесь и повеселились. Фитцвильям, опасаясь мести, без охраны на улицах не появляется. Дорсет пролез таки в фавориты к императору. Теперь изо всех сил натравливает его на парламент, который люто ненавидит, на Фицвильяма, призывавшего к компромиссу». «Парламент в долгу не остается и уже накатал императору петицию о своих вольностях, которую тот порвал в мелкие клочки. И это только начало. Представляю, что будет, когда в парламент пройдет, а он точно пройдет, в Это ж будет ух!» Дворянин энергично потер ладони. «За это стоит выпить хорошего вина. Ну а пока ограничимся этим пойлом». И надолго припал к бокалу. «Вы много знаете. Следили за мной?» «Пытался» но ну, вы с этим, как его, ну, со слугой, носились по городу, словно две блохастые собаки. Собеседник сделал еще один глоток. Не хмурьтесь, но действительно, я и представить себе не мог такой активности. Одна ночная драка, которую вы недавно умудрились организовать, а которой до сих пор судачат по всему Лондону, чего стоит. Кстати, что за девицу вы притащили на конспиративную квартиру? Это, знаете ли, не порядок, грубейшее нарушение правил. Правда? Впервые слышу. Как-то до сих пор никто меня о таком не предупреждал и соответствующих приказов не давал. А Элис, воровка из Нижнего города, помогла мне уйти от патруля». «И что?» — собеседник говорил по-прежнему негромко, но голос стал жестким. «Она знает о вашей квартире, а продаёт эта публика всех всегда и недорого. Хорошо, если своих бандитов наведет на богатенького простачка, а если контрразведку...» Они вас просто обязаны искать, и именно в нынешнем виде. Вы всерьез полагаете, что среди городского отребья у них нет агентуры? Мой совет, избавьтесь от нее немедленно. Сами сделаете или помочь? Кстати, вы кушаете, кушаете. Вон слуга на нас уже поглядывает. Шелдон откусил здоровый кусок колбасы и начал медленно жевать, вовсе не чувствуя вкуса. С одной стороны, Фицджеральд прав. «Воровка, знающая о конспиративной квартире, которую наверняка долго и тщательно подбирали вовсе неизвестные ему люди, ежедневно рискующие жизнями в этой стране, да, она опасна. Ее смерть наверняка будет логичным решением проблемы. Но всегда ли логичная верно? Припал к пивной кружке, вновь откусил колбасу. Перед глазами встала крепость Сен-Биа. Тогда самым логичным решением было сдать ее». Сохранить жизнь уйти гордо с оружием в руках, благо именно это и предлагал противник. Жан когда-то сказал, что придется выбирать лучшее решение из худших. Вопрос только в том, какое будет лучшим сейчас. В любом случае, этот господин ему не начальник. Так-то. «Спасибо за совет, но я знаю, что делаю. Лучше расскажите, что с бобином». Собеседник поперхнулся, откашлялся. «Все нормально, явился в посольство. Там ему выправили документы на отъезд в Галлию». Девчонку переправили по нашим каналам вам Янг Виконту де Камбре, как вы и просили. Кстати, она-то вам зачем? Шелдон демонстративно проигнорировал вопрос: Ладно, это уже точно ваше, а не мое дело. Фитцджеральд поспешил переменить тему, заметив, как вновь нахмурился собеседник. Я подобрал квартиры, на этом все. Осталось последнее рассказать об особенностях той, где вы живете сейчас с прелестной воровкой. Надеюсь, она не прознала о них самостоятельно, пока мы здесь беседуем. Итак, держите ключи и слушайте. Далее я не помощник, и более вы меня не увидите, как я надеюсь.